Однажды секретарь Одесского обкома партии по идеологии сказал Карцеву, «Ромка, что ты там читаешь какого-то шоломалейхима. Ты же смешной артист!» Во время юморины к роману Карцеву подошел мальчик лет восьми. «Дядя Рома, я вас первый раз вижу живым! Ну и каково твое впечатление? Я думал, что вы и хуже!» На Дерибасовской улице, узнав Карцева, одна женщина воскликнула «О! Что О!» — спросил Роман Андреевич. — Ничего. О, и все. Клара Новикова, Роман Карцев и его жена Вика стояли в Одессе возле гостиницы. К Вике подошла незнакомая старушка и спросила. — Скажите, вот эта артистка, что тетя Соня, она жена Карцева? — Нет, — ответила Вика, — не жена. Очень жаль, такая красивая пара была бы. В Одессе Клара Новикова пришла на рынок и увидела там женщину, продающую красивые колготки. Приценилась? Очень дорого. Клара вздохнула. — Да если я за них столько заплачу, меня муж домой не пустит. — Мадам, — сказала продавщица, — если у вас будут такие колготки, зачем вам муж? Во время путча 9 августа 1991 года Михаил Живонецкий был в Одессе. Там же оказалась на кастролях его приятельница Алла Пугачева. И вот 9 августа она потащила писателя на пляж. Несмотря на умоляющие призывы радиста не мешать отдыхать знаменитостям, вокруг них собралось много людей. Пугачева веселилась, со всеми разговаривала, пела, а Жванецкий то и дело дергал ее. «Пойдем скорее оттуда». И потом меня наверняка спросят, где ты был 9 августа. Что я им скажу? На пляже?» Михаил Державин, Андрей Миронов и Александр Ширвинт несколько дней жили в гостинице «Черное море». Однажды, когда Державин подошел к дежурной по этажу за ключом, она полуутвердительно спросила его, «Скажите, товарищ Державин, вы тоже еврей?» «Нет, а почему вы так подумали? Уж больно вы вежливый». По скрипту. Впервые Михаил Державин попал в Одессу одиннадцатилетним мальчиком, с Вахтанговским театром, в котором играл его отец Михаил Степанович. И это было в 1947 году. Ему запомнился такой случай. Однажды Державин и еще один вахтанговский артист Кольцов ехали на трамвае. Вдруг Виктор Григорьевич сказал, «Какое странное название у магазина — еврейские вина». «Не может быть! Ты ошибся!» — не поверил Михаил Степанович. «Да нет же!» Так что проехали, — наставил Кольцов. — Интерес, какие это вина? Любопытство было столь велико, что они, не доехав до цели, покинули трамвай на первой остановке и пошли в обратную сторону. Там они убедились, что Кольцов ошибся. Магазин назывался «Европейские вина». В Одессе Ширвинд в компании Андрея Миронова и Леона Аганезова шел по улице. Как вдруг к ним подбежала незнакомая женщина. Вы же Ширвинт? спросила она Александра Анатольевича. Да, в общем, рыбонька моя. Так я же ваш кумир. Постскриптум. Пиком своей популярности Ширвин читает брачное объявление, помещенное в приложении газеты Одесские новости 22 февраля 1984 года. Среди своих положительных качеств потенциальный жених сообщал, комплекцией внешностью, напоминаю артиста Ширвинта. В одесском порту стоит английский корабль, и вдруг с его палубы в море падает человек. Он начинает отчаянно барахтаться, тонет. Он истошно кричит «Help me! Help me!» Стоящий на берегу старый боцман, и семечки, неодобрительно бурчит «Чем английский учить? Лучше плавать научился». Семен Фарада рассказывал, что на дверях одной из одесских коммунальных квартир он увидел табличку, на которой были написаны фамилии жильцов «Я Штейн и Я Штейн, а я Финкельштейн». У драматурга Аркадия Ининова здесь есть друг Юрий В. Он долгое время занимался обменом квартиры, Гейц разуменял, пошел к паспортистке, нужно было поставить штамп по прописке. Она потребовала с него взятку — 500 рублей. А он старый КВНщик, играл за сборную города и, помимо того, руководил командой КВН Одесской школы милиции. Зачем тратить такие деньги? Неужели я своими связями не оформлю документы бесплатно? — подумал Юрий.